Я взглянула на будильник. Час ровно. Пора. По общежитию студенты всю ночь слоняться будут. Все-таки сессия, многим не спится. Вот и бегают проторенной дорожкой на кухню делать кофе. Зато из академии даже полуночники давно по домам расползлись. Надев рабочее трико и забросив за спину авоську, я вылезла в форточку. Через минуту была у главного учебного корпуса, Стоило подумать, с какой стороны лучше забраться. Это вокруг общаги студенты утоптали весь снег, а возле здания академии расчищенными оказались только дорожки у входов. Оставлять следы не хотелось. Осторожно подошла к черному ходу. Здесь и освещение не такое сильное, и встретить кого-нибудь маловероятно. Хотя и меня сложно заметить. Трико давно слилось по цвету со снегом. А чтобы тень не могла ночью спрятаться от постороннего взгляда, запрыгнула на козырек входа, а оттуда по стенам, к нужному мне окну. Перебравшись на фасад здания, я поняла, что везение сегодня выдается порционно. На абсолютно темном фоне здания красовалось одно единственное яркое пятно. Окно, расположенное наискось вниз и вправо, от ректорского, до сих пор светилось. И все бы ничего если бы оно не было окном профессора Сорби. Лазить мимо последнего я не рискнула. Посмотрев скат крыши, увидела не сильно заснеженный участок. Птицы днем, похоже, сидели. Вот там я и залегла, ожидая, когда Джеку наконец спать захочется. Ждать пришлось достаточно долго. Становилось ощутимо холодно. К тому же трико все-таки не было полностью водонепроницаемым а подтаявший снег тепла не добавлял. Я начала подумывать о том, чтобы отправиться назад в общежитие. В конце концов сюда можно вернуться и через пару часов. Но свет в кабинете неожиданно погас. Я вздохнула с облегчением. Посидела еще несколько минут, ожидая, пока Сорби выйдет из здания. Затем сама себя отругала. Зачем ему выходить, если он всегда моментальным порталом пользуется? Остановившись у окна ректора, долго рассматривала его на предмет охранок и ловушек. Закончив, была готова истерично расхохотаться. «Скажите на милость, зачем делать столь убойную защиту на двери, если окно при этом остается совершенно свободным?» «Нет, на нем обнаружилось некоторое количество заклинаний. От сквозняков и холода, от замерзания, от шума и прочая бытовуха». «И ни одного!» Ни одного охранного. Что же, тем лучше. Достала изогнутую шпильку, просунула ее в щель между рамами, провернула и, нащупав изогнутым уголком язычок за щелки, быстро отодвинула задвижку. Момент, и я уже в комнате. На столе никакой стопки билетов не обнаружилось. Я мысленно четырхнулась. Стоит проверить сейф. Если и там не окажется... Надеюсь маслит не забрал их с собой. В таком случае просто брошу сворованные листки где-нибудь на полу, мол, в спешке сами как-то вылетели. Сейф не прятали. Металлическая дверца располагалась в стене рядом с письменным столом, чтобы сидящий на своем месте ректор мог спокойно до нее дотянуться. Здесь, в отличие от окна, кое-какая защита обнаружилась. К счастью, не такая мощная, как на двери. Пришлось немного повозиться, но в целом все прошло гладко. Я заглянула в тайник и улыбнулась. Заветные билеты профессор оставил здесь. Их явно сложили последними и поспешно. Возникло искушение пошутить и вместо того, чтобы оставить бумаги, забрать вообще все. Но глупостями все же заниматься не стоило. Бегло просмотрела верхние листы. Люська правильно запомнила. Стопка отсортирована по курсам. Быстро нашла место для заданий третьего, вложила похищенные бумаги и закрыла сейф. Готово. Вылезла в окно, закрыла задвижку и прежним курсом направилась обратно. Практически достигнув земли, я почувствовала, как меня ухватили за лодыжку и мощным рывком сбросили на землю, уранив прямо в сугроб. Снег моментально залепил глаза и рот и набился за шиворот. Не успела проморгаться и отфыркаться, как чья-то рука подхватила меня за талию и вздернула в воздух. Я оказалась прижатой спиной к крепкому мужскому торсу. Я затаила дыхание. «Какая встреча!» Медленно протянул над ухом знакомый голос. «У тебя есть 30 секунд, чтобы придумать достаточно убедительное объяснение, что ты делала в кабинете ректора Академии!» Вторая рука в это время сначала ловко ощупала меня, Затем обыскала авоську. Но? Я окном ошиблась. Ляпнула я первое, что пришло в голову. Да? И куда же мы собирались, если не секрет? Э -э, к вам. Решила в гости зайти. Ответила радостно. Боги, что за чушь я несу? Это все нервы. Вот как? Пробормотал Сорби. Ну что же, раз меня решила навестить дама, будет невежливо ее не пустить. Я почувствовала, как Джек махнул рукой, едва заметила засветившуюся золотом рамку, и через секунду меня неожиданно швырнули в кресло. Рядом навис темный мужской силуэт. «Располагайтесь, леди!» Послышался легкий щелчок, и возле нас появился крошечный, почти не дающий света, магический огонек. Я осмотрелась. В отличие от студенческих, комната Джека больше походила на крошечную квартирку состоящую из прихожей гостиной и спальни. И конечно, здесь было не в пример уютнее. Гостиная выглядела мягкой и плюшевой. Старая, но добротная мебель, шикарный пушистый ковер, куда с моих ног уже натекла немалая лужа, посредине круглый стол с изогнутыми ножками, покрытый простой темно синей скатертью. рядом пара кресел, одно из которых мне уже знакомо, именно в нем я сидела на кухне. Я мельком глянула на дверь, ведущую в спальню, но та терялась в темноте. Виден был только маленький уголок кровати, застеленный коричневым покрывалом. Итак, чем обязан? Оторвал меня Сорби от разглядывания. «М -м, «Ну, вы же на ужин приглашали?» Неловко ответила я. «А у меня как раз выдалась свободная минутка». Герцог подошел поближе и склонился надо мной пристально и холодно всматриваясь в лицо. В полутьме его глаза казались почти черными, с легкими отблесками золотистого магического огонька. «И часто ты так ходишь в гости?» «На ужин. Ночью к мужчине, к потенциально спящему мужчине!» Он склонился так низко, что я щекой чувствовала его дыхание. Во рту неожиданно пересохло, и я еле сглотнула вязкую слюну, с трудом вздохнула. Джек присел прямо на ковер у моих ног, чуть провел рукой, лужа моментально высохла, затем взял мои ступни в ладони и медленно стащил мокрые рабочие туфли. Невесть откуда, взявшимся полотенцем, растер озябшие ноги, а затем легонько помассировал пальцами. От этой незатейливой ласки меня бросило в жар. Я попыталась выдернуть ступни, и, к удивлению, у меня это получилось. Поджав ноги под себя, Я глубже зарылась в кресло. Тем временем мужчина переместился и встал у меня за спиной. Не видя его, я занервничала и сразу ощутила, как сильные пальцы массируют мне плечи. Я почувствовала себя девственницей на первом свидании. Чуть скосив глаза в сторону спальни, где выглядывал уголок кровати, мгновенно залилась краской. «Как хорошо, что Сорби стоит сзади и не видит», — подумалась кстати. «Для ночного свидания ты что-то слишком напряжена и испугана, милая!» Прошептал вкрадчивый голос прямо мне в ушко. Меня нервировал и этот интимный тон, и то, что Сорби так легко перешел на «ты» и вообще все нервировало, я не выдержала. «Вы специально издеваетесь?» — слишком громко и агрессивно спросила я. «Конечно!» — спокойно ответил мужчина. «Ты так очаровательно смущаешься!» Никак не могу налюбоваться. Пройдет каких-то пара лет, и это ценное качество пропадет навеки. Грех не воспользоваться, пока есть такая возможность. Теперь Джек стоял передо мной, насмешливо улыбаясь, и протягивал мне пушистый бежевый халат и большие мужские тапки. Переоденься. Ты вся мокрая и холодная. Простудишься еще. И, глядя на мое неуверенное лицо, добавил. Не волнуйся. Я выйду на несколько минут. Не сменишь одежду, вернусь, сам это сделаю. Оставив вещи на соседнем кресле, Милорд открыл портал. Я почти весь день не ел, а раз уж ты пришла на ужин, то надо заказать что-то особенное. Не вздумай убегать. Зря время потратишь. Это тебе не кабинет ректора. Подмигнув мне, он скрылся в окне перехода. Пометуя об угрозе, Я максимально быстро сменила одежду. Халат оказался мягким и теплым. С удовольствием, завернувшись в него и устроившись в кресле, поняла, что если Сорби не вернется прямо сейчас, я усну. Возможно, это стало бы неплохим выходом и на какое-то время избавило от расспросов. Однако я не рискнула. Вместо этого поднялась и пошла искать ванную, чтобы умыться. Магический огонек послушно полетел следом. Миновала спальню. С удивлением отметила ее аскетический стиль. Совсем простая мебель, да и то и минимум. Не яркие бежево-коричневые цвета, светлые стены, никаких декоративных украшений. Прямо келья какая-то. А с другой стороны, эта комната была более мужской, что ли. Оттуда прошла в ванную, умылась ледяной водой, оценила свой вид в зеркале, с интересом перенюхала содержимое немногочисленных баночек стоящих на полочке, и направилась обратно, снова проходя через спальню, бросила взгляд на кровать. «Не сильно ты большая, всего-навсего полуторка. Одному, конечно, на такой вполне удобно, а вот двоим было бы совсем тесно, так что вряд ли он водит сюда девиц, с непонятным удовлетворением констатировала я. Хотя студентки у нас неприхотливые, а многие и вовсе полжизни бы отдали лишь бы попасть в эту комнату. «Нравится?» прозвучал над ухом язвительный голос Джека. Я даже не слышала, когда он вернулся. «Боже, Ари!» мысленно застонала я. «Ну, почему мне так везет на нелепые ситуации? Хорошенькая картина. Стою и с интересом разглядываю его постель. Какое счастье! Хоть потрогать или присесть не догадалась!» Со стыда я уставилась в пол. Сделанным интересом рассматривая тапки, но ну, точь-точь, нерадивая студентка перед грозным учителем. А мне показалось, что ты сюда не стремишься. В глазах мужчины насмешливо плясали веселые отблески магического огонька. Я просто в ванную ходила. Тяжело сглотнула. И чего я оправдываюсь? В ответ лучше тоже отшутиться, вот только мое остроумие неожиданно удалилось по своим делам бросив меня наедине с Джеком. Поэтому я просто обошла мужчину, вернулась в гостиную и укрылась в кресле. На столе уже стояли тарелки, суп, мясо, закуски и кофейник с ароматно пахнущим напитком. Вот это мне сейчас и нужно. Наполнила маленькую фарфоровую чашечку. Подобрав под себя ноги и сильнее закутавшись в халат, поудобнее устроилась в кресле, приготовившись насладиться кофе. Наверное, стоило о чем-то поговорить, но в голову не приходило ничего нейтрального. Не про погоду же в самом деле. Проведя носом вдоль замшевой обивки, я уловила легкий табачный запах. «Вы курите?» – с удивлением спросила я. «А это так странно?» – ответили мне вопросом на вопрос. «Вообще-то нет. Это Лэнси Ардер. Иногда балуется. Джек упорядочил тарелки на столе и сделал приглашающий жест. Неожиданно я ощутила, что зверски голодна, и придвинулась ближе к столу. Суп показался удивительно знакомым. Кажется, в прошлый раз я лишилась точно такого же из-за утопленного в тарелке комара. Надо попробовать.